на бальсовых плотах. Признание Меррилла в его последней предсмертной публикации явилось вехой и обозначило поворот в американской полинезийской этноботанике. Никто не отстаивал доктрину полной изоляции Америки до Колумба с такой страстной убежденностью, как он. Меррилл и его сподвижники любой океан, несмотря ни на какие течения, считали барьером для перемещения человека а не подвижной средой, способствующей активным плаваниям и дрейфом. Критический подход сторонников этой точки зрения, несомненно, сыграл ценнейшую роль плотины, без которой американскую этнологию в наши дни захлестнула бы волна диффузионистских гипотез. Необходимо подчеркнуть, что уступки по поводу трансокеанских контактов, обусловленные накопленными свидетельствами, ограничиваются аборигенными плаваниями через сравнительно короткие открытые пространства между Южной Америкой и Полинезией. Ботанические свидетельства прямого контакта с Азией или Малайскими островами отсутствуют. В Полинезии не обнаружено ни одно пищевое растение азиатского происхождения, кроме уже называвшихся ранее культур, полученных из Меланезии путем контакта с Фиджи. И еще одно важное для всей Полинезии растение стало предметом горячих споров среди этноботаников. Только тот, кому доводилось жить среди полинезийцев и участвовать в их повседневной борьбе за существование, поймет, почему такое невзрачное на вид растение, как хибискус теляциус, играло важнейшую роль в жизни островной общины. В отличие от упоминавшихся до сих пор растений, гибискус дает семена, приспособленные для естественного распространения по морю, поэтому он вполне мог раньше человека попасть в полинезию. Тем не менее, целенаправленное возделывание гибискуса в этой области, а также некоторые лингвистические наблюдения послужили причиной того, что и он стал предметом этноботанической дискуссии. Ботаник Браун справедливо говорит о гибискусе. одной из самых полезных растений, возделывавшихся древними полинезийцами. О. и Эр Кук первыми подняли вопрос о гибискусе или махо, заявив в 1918 году. Хотя многие ботаники называют махо космополитическим растением морских берегов, Возможно, что своим широким распространением он, как и кокосовая пальма, в большой мере обязан посредничеству человека. Они показали, что этот кустарник в диком виде встречается в изобилии и даже преобладает в растительности многих районов Центральной Америки и дальше на юг, до берегов реки Гуаякиль на Тихоокеанском побережье Южной Америки, где аборигенное население – Изготовляла из его луба материю и небоящиеся воды веревки, использовала его для разведения огня. О. и Р Кук установили, что у полинезийцев гибискус нашел в общем то же применение и назывался похоже. Если в тропической зоне Америки он был известен как Махо или Махагуа с некоторыми вариантами, то в полинезийских диалектах видим названия Мао, Мау, Вау, Фау, Хау и Ау. Названные авторы заключают Махо, Махагуа или липолистный гибискус – хозяйственное растение, о котором следует помнить, когда изучаешь проблему доисторических контактов между обитателями тропического пояса Америки и Тихоокеанских островов. Хотя его считают уроженцем Америки, оно распространилось на островах и берегах Тихого Индийского океанов явно до прихода европейцев. Простота размножения кустарника и перевозки черенков облегчила его разведение и распространение первобытными народами. Хотя для расселения маху участие человека не столь необходимо, как для батата и других растений, размножаемых черенками, Его названия являются собой почти такое же убедительное свидетельство контактов, как и в случае с общим для полинезийцев и перуанских индейцев названием Батата Кумара. Название Махо или Махагуа с многочисленными местными вариантами широко распространено в тропической зоне Америки и на многих Тихоокеанских островах встречаем сходное обозначение либо самого растения, либо важнейших областей его применения.